не удавалось ему этому горшечнику не доучившемуся до конца. Но если он еще мстил своим горшками творением за то, что они ему плохо удавались, это было уже грехом против хорошего вкуса. Существует и в благочестии хороший вкус. Он говорит наконец прочь с таким богом. «Лучше совсем без Бога, «лучше на собственный страх устраивать судьбу, «лучше быть безумцем, «лучше самому быть Богом». «Что слышу я?» «Сказал тот старый папа, навостряв «О, Заратустра! «Ты благочестивее, чем ты думаешь». При таком безверии какой-нибудь Бог в тебя обратил тебя к твоему безбожию. Разве не само твое благочестие не дозволяет тебе более верить в Бога? И твоя чрезмерная правдивость поведет тебя еще дальше, по ту сторону добра и зла. Посмотри, что осталось тебе. У тебя есть Глаза, руки и уста, которые от вечности предназначены для благословения, благословляют не только рукой. Вблизи тебя, хотя ты и хочешь быть самым безбожным, я предчувствую тайное благоухание долгих благословений. А мне становится при этом хорошо и мучительно, Позволь мне быть твоим гостем, о Заратустро, на одну только ночь. Нигде на земле мне не будет теперь лучше, чем у тебя. Аминь. Да будет так, — сказал Заратустро с великим удивлением. Туда вверх ведет дорога. Там находится пещера Заратустры истине я сам охотно проводил бы тебя туда, досточтимый. Ибо я люблю всех многочестивых людей. Но теперь меня поспешно отзывает от тебя крик о помощи. В моем царстве ни с кем не должно быть несчастья. Пещера моя, хорошая пристань. И больше всего хотел бы я всякого, кто печалится, опять поставить на твердую землю и на твердые ноги. Но кто снимет с плеч твою печаль? Для этого я слишком слаб. Поистине, долго придется нам ждать, пока кто-нибудь опять воскресит тебе, твоего Бога. Ибо этот старый бог не жив более. Он основательно умер. Так говорил Заратустра. Самый безобразный человек. И опять бежали ноги Заратустры по горам и лесам, И глаза его непрестанно искали, но нигде не было видно, кого искали они, кто кричал о помощи и страдал великой скорбью. Всю дорогу, однако, радовался он в сердце своем и был полон признательности. «Какие хорошие вещи», — говорил он, — «подарил мне этот день в награду за то, что так скверно начался он, каких редких собеседников нашел я». Долго придется пережевывать мне слова их, как хорошие хлебные зерна, и зубам моим придется измолоть и истолочь их, пока не потекут они в душу мою, как молоко. Но пока дорога опять обогнула скалу, сразу изменился ландшафт, и Заратустро вступил в царство смерти. Здесь торчали черные и красные выступы скалу, «Не было ни травы, ни деревьев, ни пения птиц, ибо это была долина,